Глава 807. Хаджар оказался посреди зала, в чем-то схожего с храмом Бога войны, который он посетил в заброшенном городе в пустошах. Те же алые колонны, мощенный камнем пол и многочисленные пьедесталы, только вместо фигуры Дергера Бога войны на каждом из них возвышался спящий Голем, с а м о й р а з н о й форм ы и внешнего вида. От простого солдата, прислонившегося к копью, д о с м о т р я щ е г о в вечность старца с тростью в руках, он чем-то напоминал ректора школы Святого Неба. Из десятков големов перед хаджаром вышел не самый крупный, но и не самый маленький, закованный в тяжелые латы, оставляя за собой сеточку из расколотых поступью камней, он нес на плече двуручный меч. Один из тех, чтобы владеть которым, нужно было с самого детства изучать особые техники укрепления плоти. Его вес, скорее всего, превышал семь тонн, а один взмах мог создать волну давления достаточную, чтобы уничтожить небесного солдата. Мечники, владеющие двуручными мечами, считались самой страшной угрозой на поле битвы. их боялись наравне с легендарными редкими, как цветущие по зиме вишня, обои рукими мечниками. За всю свою жизнь хаджар встречал лишь двух прирожденных обои руких. Один из них Мракс, последователь ордена Ворона, был убит самим хаджаром. Второй же, что же о нем, да захлебнется он птичьим пометом как-нибудь потом. Здравствуй, п р т е н д Черный ветер, тело х а д жара мгновенно окутал черный туман зова. Он уплотнился и принял очертания крепкой латной брони. В руке появился черный клинок, и в тот же момент, как засверкало тьмой лезвие меча, в небе сформировалось грозовое облако. Мрачнее безлунной ночи оно вытянулось почти на десяток метров. а затем, приняв облик точной копии черного кренка, внутри которого застыл распахнувший пасть дракон, оно обрушилось на голову не успевшего договорить Голема. Тот в последний момент подставил свой тяжелый меч под удар, но техника Черного Ветра, будто даже не встретив сопротивления, рассекла создание на две половины. Поднимая клубы пыли, с гулким звоном они упали на р а с с е ч е н н ы й на добрые двадцать метров в длину пол. Неплохо, кивнул Хаджар и, размяв плечи, обвёл оставшиеся конструкты свирепым взглядом. Ну, кто следующий? Но следующего так и не было. Хаджар, моргнув, вдруг осознал себя стоящим напротив все той же нефритовой таблички. Он вновь был на четвертом этаже башни сокровищ, а никак не в таинственном наполненном големами зале. Что за демоновщина? выдохнул Хаджар. Если момент, когда его затянуло внутрь пространственного артефакта, он еще смог отследить, то обратный путь оказался для него полной неожиданностью. Не ошибусь, если скажу, что за последнюю тысячу лет еще никто не проходил испытание на ученика внутреннего круга в такой же манере, как и ты. Позади Хаджара все так же, подметая пол своим веником, стоял старик-хранитель, или, как его порой надменно называли, привратник. но последнее звучало как нечто оскорбительное, умоляющее достоинство и мудрость столь древнего создания. Хаджар отсалютовал и поклонился. В этот момент он увидел, как с его шеи свисает не золотой, но изумрудный медальон ученика внутреннего круга школы Святого Неба. Выпрямившись, он взял его в руку и удивился тяжести. На ювелирном рынке такой увесистый кусок волшебного, имеющего энергетическую структуру нефрита, можно было продать за неплохие деньги. Я думал, личным ученикам положен деревянный медальон. Положен, достав из кармана простых х о л щ о в ы х штанов трепичный платок, старик аккуратно стер им пыль с древних стеллажей. но деревянный медальон ты можешь получить только у своего учителя Хаджар не помнил чтобы Орон д да о с о г н е т с я он наоборот говорил ему что-то о получении медальона все что вообще можно было получить у учителя это болезненный удар палкой или под конец деревянным тренировочным м е ч о м ну и ладно пожал плечами Хаджар И развернулся в сторону винтовой лестницы, ведущей на пятый этаж. Обойдусь без этого треклятого медальона. Он уже сделал несколько шагов в сторону люка, как его окликнул все тот же голос старика: "Ты никогда не задумывался, Северный Ветер, почему личный ученик, венец творения и заботы школы Святого Неба носит простой деревянный медальон?" В то время, когда же ученик внешнего круга не более чем слуга имеет серебряный хаджар, сначала удивившись тому, с какой легкостью Голем рассуждает о местной несправедливости, вскоре смог расставить все по своим местам. Школа Святого Неба, как и школы б ы с т р о й мечты и талой воды, были основаны в самые трудные для империи времена. Времена полные бесконечных войн и борьбы за место под солнцем. На тот момент факт, что десятки тысяч талантливых адептов будут не более чем мальчиками и девочками на побегушках, не вызвал удивления. Какой смысл распыляться и пытаться взрастить десять тысяч сильных воинов, если можно сосредоточить свое внимание на двадцати и сделать из них настоящих монстров? Каждый из которых будет в одиночку стоить тех самых десяти тысяч сильных воинов. С тех пор утекло немало воды, но принцип остался. Нет, не задумывался. У хаджара не было времени на пустые разглагольствования и философию, но он чувствовал, что этот разговор может ему в чем-то помочь. К тому же хаджар попросту испытывал уважение к старику. Пусть тот и был всего лишь Големом. Серебро, золото, нефрит. Старик продолжал мести пол. Пыль поднималась столбами, скрывая Голема по самые колени. Это все мертвое, неживое, добытое киркой и огнем в скале, застывшие слезы времени, пришедшие к нам из прошлого. Возможно, в свободное от уборки время Голем посвящал себя высокой поэзии. Но дерево, старик заботливо провел ладонью по черенку своей метлы. Дерево живет, оно дышит, вдыхает все нечистоты, грязь, все ужасы этого мира, но не становится из-за него слабее. Наоборот, оно крепнет, крепнет, чтобы стать больше и выше. чтобы в жару дарить тень, чтобы в холод дарить убежище, чтобы забирать и перебарывать всю грязь, давать нам чистый воздух. В чем сила мертвых металлов, северный ветер? Лишь в том, что они п р е к р а с н ы Но как бы ни было уродливо дерево, оно сильнее их всех. Оно слабым дает надежду, а сильным опору. Хаджар вновь ощутил себя юнцом, в глядывающимся в колодец, наполненный песком, просыпавшимся из божественных часов, отмеряющих жизнь и смерть самой вселенной. Спасибо за мудрость, достопочтенный хранитель, поклонился Хаджар. Он вновь отправился к люку, и у самого входа в него он расслышал: "Все из нас, Северный ветер, однажды должны будут решить". Для чего нам вся эта сила? Как решили в свое время металлы и как решило дерево? Хаджар покачал головой. Последняя фраза старика явно могла бы дать несколько очков форы изречением древа жизни и прочим не самым понятным, хоть и невероятно разумным древним существам. Поднявшись на пятый этаж. Хаджар с удивлением понял, что находится не в темном, почти складском помещении, а в зале, который стал бы гордостью любого дворянского дворца.